Событие 38. 17 выживших покинули госпиталь. В госпитале вспыхнул скандал между пациентами и медперсоналом. 17 пациентов узнали, что других выживших нет. Их разозлило то, что Гаук скрывал от них правду и продолжал врать. Он отрицал смерти пациентов, говорил, что остальные разбежались кто куда. Самое главное, что оперированные не досчитались сумасшедшего спецназовца. Он для них был символом. Человек, который сразил Титана. Того самого робота, которого боялся весь город. Ну, псих этот спецназовец. Ну, глючит его, да. Но с ним все чувствовали себя уверенно. Вокруг спецназовца все объединялись и поверили в то, что смогут убить бога. И тут люди вышли из палаты, а его нет. Гау говорит, что сбежал. Врет, гад. Ристич взял пистолет и поставил на колени одного санитара. Тот взмолился и рассказал все как есть. Как они всем госпиталям трупы таскали к воронке. И спецназовца вынесли. Санитар не смог сказать, в какой день все были в мешках. Но спецназовец умер, это точно. Еще на столе в операционный умер. Другие санитары подтвердили. Злые стали оперированные. Схватили они Гаука, скрутили и давай бить. Гаук орал, «Предатели, я вас всех собрал! Я вас вылечил! Бусин из голов вынул! Отпустите, отпустите! Да отпустите вы меня!» А пациенты ему петлю на шею повесили и из окна госпиталя на улицу. Умер Гаук. Так ему и надо, лжецу. Увидев, что творят пациенты, все остальные врачи и санитары сбежали из госпиталя. Думали, что им тоже будут мстить. Но выжившим хватило одного лжеца. Мышь отыскал комнату, куда были свалены личные вещи всех, кто согласился на операцию. Выжившие открыли в куче свои портки. Куртки и сумки и сбросили с себя больничные халаты. Потом они собрались в холле госпиталя для просчета и совета, что им делать дальше. Среди выживших были заметные люди, а не абы кто. Те же Мэш, Ристич... Палкин был тот, что последний из банды клубовских. Ту банду в городе никогда не любили, но чем поминать старые? Общее дело всех мирит. Был там Саноч, у которого рука была сухая. Казбек там тоже был. Они с Саночем были похожи. Казбек мучил и убивал людей в секретных тюрьмах, еще живыми скармливал их крысам. Но лучше бы этим двоим никогда не встречаться. Они друг друга сразу не взлюбили. Только общий замысел сдерживал их. Выжившие притащили стулья, прикатили кровати и сдвинули столы. Надо было решить всем вместе, как поймать и убить бога. А вдруг он неуязвим? Что тогда? Ну-ну! Хватит домыслов! Никакой план не нужен! Что то думать? Надо окружить его, зажать и палить со всех сторон. В спину, в затылок, в грудь, в лицо, в ноги и в руки. Не на кресте же его распять, ей-богу. На кресте, ей-богу, ха-ха-ха! Весело было всем, чуть животы от смеха не надорвали. Ристич встал, расстегнул свой рюкзак и бросил на стол оружие. Это был револьвер с голубым воронением. «Вот, на те сказал он. «Этим его убить надо!» Все обомлели. «О, откуда? Говорили, что бог его воронку выкинул? «Как ты его достал?» Спросил Палкин. «Это не тот», — ответил Ристич. «Это его первый. Его в автомашине нашли и говорят, что он несчастье приносит. Я его под год у себя хранил и ничего. Там осталось всего две пули. Берите его кто-нибудь и убейте гада!» «А чего не ты сам?» Спросил Мыш. «Я вижу плохо. Минус семь у меня», — признался Ристич. Он все это время револьвер берет как раз для этого случая, чтобы однажды убить Бога. Ристич ненавидел его за ночные кошмары. Он допускал, что может и не Бог ему внушает, а просто проснулась совесть после того, как он отстранился от своей службы и понял, что натворил. Но если не совесть, а Бог его мучает, то лучше бы его убить. Револьвер взял мышь. Никто не был против. От тех, кто не выжил после операции, осталось много добра. Все нахватали себе ножей, пуль, по два, а кто и по три пистолета. Самодельные гранаты были редкостью. За них пришлось поспорить, но никто не дрался. Собрав все свои манатки, выжившие покинули госпиталь.